Эпилог 1. теплым и ясным октябрьским днем 1821 года наемная карета подъезжала к алексеевскому монастырю москвы в карете сидели две женщины среднего возраста два мальчика двух и четыре лет и мужчина лет сорок с лишним до часовни где происходил сбор пожертвований на строительство храма христа спасителя оставалось чуть более версты все — решительно сказал Иван Филиппович. — Дальше пойду пешком. — Ванечка, давай еще немного подъедем в карете. Сегодня празднуют уход французов из Москвы, девятая годовщина, да и весть о смерти Бонапарте оживила людям память. У многих погибли родственники, как бы... Старец сказал, открыто и не стыдясь, как пришел. — Пойду с Богом. Оставайтесь в карете и ждите меня здесь. «Нет уж, пойдем вместе», – сказала Анна Сергеевна так, что возражать было бесполезно. «Ваня, Филипп, слушайтесь тетю Надю». Примечание. На протяжении ста лет в этой семье было только два мужских имени – Иван и Филипп. Традицию сломала в начале двадцатых годов жена очередного Ивана Филипповича. «Хватит ваших Филиппов. В такие времена детей надо называть строго посвятцем». Конец примечания. «Наденька, присмотри за бандитами, хорошо?» Второе. Сегодня сбор пожертвований шел более живо, чем в обычные дни. Люди подходили часто. Те, кто приносил значительный вклад, записывались в специальную книгу. Кто-то отказывался от этой чести, а кто-то молча опускал деньги в ящик и уходил, перекрестившись на нерукотворный образ Христа – Ящик охраняли два отставных солдата финляндского полка при полном параде и с ружьями. За столиком с книгой записей сидел безногий поручик лейб-гвардии преображенского полка. «Что за шум, братцы? Посмотрите-ка!» — попросил преображенец, услышав с улицы странные звуки. Один из солдат выглянул из часовни и остолбенел. «Ну что же ты, братец!» — торопил поручик. «Что там говори!» «Так что француз идет, ваше благородие». «Какой француз?» «Вальтежор молодой гвардии, ваше благородие. Встречался с ними в бою. Не приведи Господь». По улице действительно шел наполеоновский гвардеец в парадном мундире с орденом почетного легиона на груди. Под руку с ним шла женщина необыкновенной красоты. Эскорт составляла извергающая ругань толпа москвичей. До камней, правда, еще не доходило. но угрозы уже сыпались. Вся процессия подошла к часовне, и шум смолк. Всем стало интересно, что будет дальше. Француз оставил свою женщину, четким шагом подошел к столику и отсалютовал открытой ладонью от олба. Поручик в ответ слегка наклонил голову. «Жан-Филипп-Приер-де-Лямарн, унтер-офицер первого вольтежорского полка молодой гвардии Наполеона, императора французов». «Пришел заплатить свой долг», – чуть хриплом от волнения голосом отрапортовал Иван Филиппович. «Я не понимаю. Объяснитесь, пожалуйста». В пределы России вторглись 420 тысяч солдат Великой Армии. Материальный ущерб от вторжения и последовавших боевых действий оценивается в 1 миллиард 58 миллионов 300 рублей. Сумму на тысяч рублей. Это и будет мой личный долг. Сочтите, будьте любезны». На столик перед офицером легла толстая пачка ассигнаций, сверху присыпанная горсткой монет. Вспотевший от волнения офицер долго щелкал костяшками счет, что-то выписывал пером на бумаге, пересчитывал деньги. Наконец работа была окончена, и поручик провозгласил. «Все точно. Копейка в копейку». Переменчивая толпа разразилась аплодисментами и приветственными криками. А поручик произнес фразу, которую обязан был произнести по правилам. «От имени государя императора и святой нашей матери церкви благодарю за столь щедрый дар». «Это не дар», — француз покачал головой. «Это долг. А вот это дар». И на столик легла золотая монета с профилем недавно умершего императора. когда Иван Филиппович с женой садились в подъехавшую карету, из которой уже доносились вопли бандитов, солдаты взяли ружья на караул. «Аннушка, все, нет больше долго Не замечаете,